Значит, они тоже думают, что клетки издают запах? Да, Уивер наморщила лоб. Вопрос в том, какая клетка начинает процесс и почему. Кто-то же должен вызвать цепную реакцию. Генетическая программа. Лишь определенные клетки могут запускать процесс слияния. Часть мозга, которая может быть больше, чем все остальные, размышляла Уивер. Хм, это покупает. И все же этого как-то недостаточно. Погоди. Может, мы на неверном пути. Мы исходим из того, что эти клетки вместе образуют большой мозг. Я убеждена, что так и есть. Я тоже. Но я только что подумал, что... Эннвик лихорадочно соображал. Тебе не кажется странным, что они отличаются друг от друга? Мне пришла в голову возможная причина для такого кодирования. Кто-то программирует их ДНК, чтобы они могли выполнять специфические задания. Но если это так, тогда каждая из этих клеток сама себе мозг. Он продолжал размышлять, но не имел ни малейшего представления, как это может происходить. Это означало бы, что ДНК каждой клетки есть ее мозг. ДНК, которая может думать? Ну, вроде того. Тогда она должна быть обучаемой. Она взглянула на него полное сомнений. Я готова поверить многому, но этому она была права. Это ересь. Потребовалась бы совершенно новая биохимия. Чего не могло быть? Если бы все-таки это функционировало. «Фантастика!» «Еще раз, как обучается нейронный компьютер?» — спросил он. «Посредством все более сложных одновременных вычислений. С опытом растет число альтернатив действия. И как он все это запоминает?» «Да сохраняет, и все. Для этого каждая единица должна иметь в своем распоряжении площадку памяти. В сплетении площадок памяти возникает искусственный разум. «Куда ты клонишь?» Энвик стал объяснять. Она слушала, время от времени отрицательно мотала намотала головой, и просила объяснить еще раз. Ты заново переписываешь биологию, насколько я понимаю. Правильно. Тем не менее, могла бы ты запрограммировать процесс, который протекал бы подобным образом, хотя бы кусочек процесса? Кусочек все равно много. Ну ты даешь ли он? Что за сумасшедшая теория? Ну хорошо, окей, я попробую. Она потянулась. Засветились золотые волосики на ее загорелых руках. Под тканью майки обозначились мышцы. Энвик подумал, как ему нравится эта широкоплечья, компактная девушка. В ту же минуту она взглянула на него. «Но тебе это будет кое-чего стоить», — угрожающе сказала она. «Ну, говори чего. Спины и плечи. Расслабляющий массаж». Она ухмыльнулась. «Причем плата вперед, пока я программирую». Энвик был потрясен. Имела его теория какой-то смысл или нет, было уже не так важно. Главное, она себя окупала. Рубин. К обеду все собрались в офицерской кают-компании. Состояние Йохансона, между тем, улучшилось. Они с Оливейро очень хорошо понимали друг друга и не особенно огорчились, когда Рубин отказался идти на обед, заявив, что не чувствует голода после мигрени. — Пойду прогуляюсь по крыше, — сказал он, стараясь всем своим видом вызвать сострадание. — Смотрите осторожнее, — улыбнулся Йохансон. — Здесь легко оступиться. — Не беспокойтесь, — ответил Рубин, а сам подумал, — знал бы ты, как я осторожен. — Буду держаться от края подальше. Вы нам еще понадобитесь, Мик? — Еще бы, — тихо сказала Оливейра. И он услышал. — Ах так! Рубин сжал кулаки. Они тут, наверное, языки себе истрепали, перемывая ему косточки. Но он свое возьмет. Заслугу спасения человечества запишут на его счет. Он достаточно долго ждал, чтобы выйти из тени ЦРУ. Как только эта миссия будет позади, не останется никаких оснований прятать от мира его достижения. Когда не будут действовать больше никакие подписки о неразглашении, он сможет опубликовать все и получит признание. Пока он шагал вверх по пандусу, настроение его улучшилось. На третьем уровне он свернул в боковой коридор и остановился перед узкой запертой дверью. Набрал цифровой код. Дверь открылась, и Рубин попал в следующий коридор. Дошел до следующей двери. Набрал код и здесь. На консоли зажглась зеленая лампочка. Над ней был объектив за стеклом. Рубин приблизил к нему правый глаз. Объектив отсканировал узор его сетчатки и дал блокирующий системе добро. Дверь открылась. Он заглянул в просторное сумрачное помещение, полное компьютеров и мониторов, похожее на CIC. За пультами сидели военные и гражданские. Воздух вибрировал от работы аппаратуры. У большого, освещенного изнутри стола карты, стояли Пик, Вандербильд и Ли.